Глава 44 Она просыпается от тишины. Эмико провела вечер в тяжелой дреме, постоянно прерываемой эхом гулких взрывов, пронзительным воем мощных пружин и скрежетом жгущих уголь танков. Но все эти звуки далеко, бои идут в других кварталах. После стычек улицы завалены телами, о которых теперь... Переключившись на настоящую войну, уже забыли. Над городом повисло странное затишье. Редкие свечи мерцают в тех окнах, из-за которых следят за происходящим в истерзанном полночном городе. Газовые фонари не горят ни на домах, ни вдоль улиц. Кругом сплошная тьма. То ли весь метан вышел, то ли кто-то наконец перекрыл трубы. Амиков встает из кучи мусора, морщась от запаха банановой кожуры и дынных корок. В отсветах огненной зорницы видны лишь несколько столбов дыма, и больше ничего. Улицы пусты. Лучше времени не придумаешь. Она смотрит на башню. Там, на шестом этаже, квартира Андерсона Сама. Вот куда бы ей попасть. Поначалу рассчитывала просто пробежать через центральный вход и подняться по лестнице. Но двери заперты, рядом ходит охрана, а сама она теперь слишком хорошо известна. И потому прямого пути ей нет. Зато есть не прямой путь. Ей жарко. Страшно жарко. От зеленого кокоса, найденного и разбитого еще вечером, осталось лишь дразнящее воспоминание. Подняв голову, она снова пересчитывает балконы. Там вода и воздух посвежее. Там спасение и временное укрытие. Осталось залезть. Вдали слышен гул, потом треск, будто от фейерверков. Эмико понимает, что ждать больше нельзя и лезет на первый из двух нижних балконов. Оба забраны решеткой. Руками есть за что ухватиться. Она замирает на третьем открытым, тяжело дышит, борясь с растущим в ней жаром и головокружением, смотрит вниз, на манящую мостовую, потом поднимает голову, глядит на четвертый балкон, собирается, прыгает, рука, к счастью, нащупывает удобный выступ и тянет себя наверх. Здесь некоторое время сидит на перилах. Внутренний жар от физических усилий все нарастает. Затем делает глубокий вдох, прыгает снова. Пальцы находят, за что зацепиться. Повисает над пустотой, смотрит вниз и тут же об этом жалеет. Теперь улица совсем далеко. Часто и тяжело дыша, она влезает на балкон. В квартире за окном темно, все неподвижно. Эмико на удачу дергает прутья решетки, но та на замке. Что угодно дала бы сейчас за воду, ей бы попить, облить лицо и тело, но ограда устроена так, что не сломать. Значит, еще один прыжок. Она подходит к краю балкона. Ладони, единственное, что потеет, как у обычных людей, скользкие, будто смазаны маслом. Пружинщица старательно трет их об одежду, пытаясь высушить. Жар, который не находит выхода, охватывает ее целиком. Покачнувшись от головокружения, Амяков встает на самую кромку, приседает, замирает, прыгает. Пальцы царапают выступ и соскальзывают. Она сильно ударяется о перила, ребра пронзает боль и падает на горшки с вьющимся жасмином. Сильная резь в локте. А Мико лежит среди черепков, дыхает аромат цветов, смотрит на чернеющую на ладонях кровь и беспрестанно стонет. Тело, вымотанное прыжками и карабканьем, пылает. Наконец то кое-как встает, придерживая поврежденную руку. Смотрит на окно и ждет, что сейчас кто-нибудь выскочит из-за решетки. Однако в квартире по-прежнему темно. Амикока валяет к перилам и, облокотившись о них, смотрит на свою цель. «Глупая девчонка! Ради чего стараешься спасти свою жизнь? Прыгни вниз и умри! Так будет проще!» Пружинщица смотрит на чернеющую улицу и не находит ответа. Что-то в генах, заложенное так же глубоко, как желание угождать, не дает ей убить себя. Она с трудом залезает на перила, неуклюже балансирует, придерживает ноющую руку, смотрит наверх, молит Медзука Дзидзо, бодхисаттву пружинщиков, смилостивится, вытягивает вверх здоровую руку и прыгает, надеясь спастись. Пальцы цепляют выступ и соскальзывают. Амико выбрасывает вверх раненую руку, хватается, связки в локте трещат. Потом одна от другой с хрустом отходят кости. Она скулит, судорожно втягивает воздух, хрипит, весь слезами, тянет вверх другую руку, впивается в выступ, разжимает раненую ладонь. Порванная конечность, сгусток пылающей боли, безвольно падает. Пружинщица повисает над пустотой, тихо стонен, готовясь к новой пытке. Потом хрипло вскрикивает, выбрасывает наверх больную руку и хватается ею за перила. «Давай! Давай! Еще немного!» Она переносит вес на истерзанную конечность. В глазах искры от боли. С яростным стоном закидывает ногу, нащупывает железную опору и, сжав зубы, тянет себя наверх, борясь с желанием упасть на землю. «Еще чуть-чуть!» Ей в лоб тычут стволом. Эмико открывает глаза. Эта девочка держит пружинный пистолет дрожащими руками, смотрит испуганно и шепчет. «Вы были правы». За ней темнеет силуэт старого китайца. Лица не разглядеть. Оба, склонившись над краем балкона, глядят на повисшую над пустотой Эмико. Ладони пружинщицы начинают соскальзывать. Боль делается почти невыносимой. — Пожалуйста, помогите.